Глава первая. Основы психоанализа. Существуют различные мнения относительно того, что составляет фундаментальные принципы фрейдовской психологии. Попытка ли сделать психологию естественной наукой, приписать наши чувства и стремления в конечном счете инстинктивным источником, Расширение ли концепции сексуальности, встретившей столь сильное моральное неприятие, Убеждение ли во всеобщей значимости эдипового комплекса? Допущение ли о том, что структура личности подразделяется на «оно», «я» и сверхя, Или же представление о том, что сформированные в детстве образцы поведения повторяются в течение жизни и есть надежда на эффективное лечение посредством воскрешения детских переживаний? Несомненно, все это важные составляющие фрейдовской психологии однако каждый вправе самостоятельно решать, отводить ли им центральное место во всей системе или же рассматривать их как периферические теоретические построения. Как будет показано в дальнейшем, все эти теоретические построения открыты для критики и должны рассматриваться не столько как основа психоанализа, сколько как историческое наследие. Каковы же тогда конструктивные, и смею предсказать нетленные ценности, которыми Фрейд обогатил психологию и психиатрию. Выскажем общее утверждение. Со времени фундаментальных открытий Фрейда никому не удалось создать нечто существенное в области психологии и психотерапии, не используя эти открытия в качестве ориентира для наблюдений размышлений. Если они отвергались, значение новых разработок, соответственно, снижалось. Одна из трудностей в представлении – основных концептуальных положений заключается в том, что они зачастую соединяются со спорными доктринами. Таким образом, чтобы выделить суть концепции, нужно очистить ее от определенных теоретических предпосылок. Поэтому то, что могло бы показаться популярным изложением, на самом деле является целенаправленной попыткой прояснить первоосновы. Наиболее фундаментальными и важными открытиями Фрейда — Я считаю учение о том, что психические процессы строго детерминированы, что действия и чувства могут определяться бессознательными мотивами и что побуждающие нас мотивы представляют собой эмоциональные силы. Так как эти учения взаимосвязаны, можно более или менее произвольно начинать с любого из них. Все же мне представляется, что учение о бессознательной мотивации при тщательном рассмотрении заслуживает первого места. Оно относится к тем концепциям, которые, будучи общепринятыми, тем не менее не до конца поняты, если говорить об их предпосылках. Вероятно, человеку, которому не довелось пережить открытие внутри себя установок или целей, о которых он и не подозревал, трудно осознать эту концепцию.